Глава 35. Телли ишим «Она хороша!» – сказал два года спустя администратор съемочной группы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 не сделала пока ни одного неверного шага. Они опирались о шершавый камень блюстрады, глядя, как вечерний корабль уходит кофейном. Двумя террасами ниже в сторону гавани на нагретом солнцем водяном матрасе лежала обнажённая девушка. Раскинув руки, она будто обнимала то, что осталось от заходящего солнца. Забросив пропитанную маслом курочку в рот,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 «Нас вчера на три часа задержали на треской таможне, когда нашли ту чёртову штуку!» Он покачал головой. Парнишка встал, повернулся и отошёл к краю крыши. Девушка села, глядя на него, смахивая с олба непослушные волосы. Он стоял там долго, уставившись на двойной расходящейся вером след в кельватри афинских кораблей. И не ты ли Ишим, ни администратор, ни Энджи не знают,